пот заливал лицо. На корабле было жарко, как в джунглях. И так же влажно. Дышать тяжело, и раскалывается голова. Ну, еще немного. Рипли двигалась короткими перебежками от одной стены к другой, держа огнемет наготове и зорко вглядываясь в глубину коридора. Слабый свет голубых ламп отражался в никелированных деталях конструкций. Вот и шлюзовая камера ангара с челноком. Вроде пусто. Она нырнула внутрь. После жары корабельных переходов здесь было, как в холодильнике. Задрая флюки и положив на приборную доску огнемет, она медленно опустилась в ледяное кресло. Терморегуляция организма стала восстанавливаться. Прохлада придавала сил, и подплавленные жарой мысли стали оформляться и приобретать... Более или менее упорядоченный характер. Челнок был рассчитан на двоих. Управление им не требовало больших знаний и специфических навыков. Внутренний компьютер имел достаточные возможности и быстродействия не хуже, чем у мамочки, а запасы топлива позволяли совершать достаточно долгие перелеты. Кроме всего прочего, Челнок был не совсем черепахой и позволял развивать приличную скорость. Рипли одну за другой вводила системы шаттла в действие. Спустя несколько минут приборные панели сияли всеми цветами радуги. Ее руки бегали по кнопкам терминала, набирая координаты корабля и задавая предполагаемый курс. Огромный поддон ушел в чрево Настрома, освобождая хрупкую скорлупку. «Корабль к полету готов!» Рипли встала и осмотрелась. В маленьком помещении было очень тесно. Разнообразный хлам громоздился посреди каюты. Она подошла поближе и почему-то вспомнила, что в шаттле, в кресле пилота, очень любил сидеть Даллас, что натащил все это сюда Бретта и что вообще кораблик был любимцем всего экипажа. И надо же было так случиться, что теперь... Это их единственная надежда. Рипли стояла над кучей коробок, поломанных блоков и механизмов неизвестного назначения, как вдруг одна из коробок отлетела в сторону, и что-то быстро, бесшумно метнулось под кресло. Она пронзительно вскрикнула и отскочила в сторону. Практически не останавливаясь, Рипли как мячик прыгнула к приборной доске, схватила огнемет и клацнула тумблером. Мощные лампы, расположенные на полу и под потолком, вспыхнули, заливая каюту ровным белым светом. Сердце бешено колотилось где-то в горле. Ладони вспотели, и одна мысль, как молот, стучала в голове. Сейчас пластиковые ручки огнемета выскользнут из рук. И тогда она медленно, крадучись, подошла к тому месту, куда исчезло нечто, и... Под креслом сидел Джонси и настороженно шевелил ушами. «Боже, Джонси, мальчик мой, как ты меня напугал! Еще минуты, я сожгла бы тебя!» Кот поднял голову и мяукнул. «Милый, глупый котишка!» Нежно ворковала она. «Как ты забрался сюда? Ты тоже собрался домой?» Кот стал пятиться. «Джонси, не уходи, глупый, не нужно убегать!» Она влезла на кучу хлама, подбираясь к шкафу со скафандрами. Открыв его, подняла с пола контейнер с откидной крышкой, служившей для переноски инструмента и образцов. «Джонси, дай мне тебя поймать! Иди сюда! Кис-кис-кис!» Она отстегнула крышку и поставила контейнер рядом. Кот подошел, обнюхал ее руки. «Ну вот и молодец!» Рипли потрепала его по голове. «Посиди пока тут». Она открыла замки на крышке. «Здесь тебе будет безопасно, дурашка». Рипли сама себе не могла объяснить, зачем она занимается всем этим, теряя на Джонсе драгоценное время. Но странное предчувствие говорило ей, что если кот будет рядом, то с ней ничего не случится, и она не могла заставить себя бросить этот рыжий пушистый талисман.